Лесной дом В маленькой избушке на опушке глухого леса Жил с женой и тремя дочками дровосек-бедняк. Однажды утром, собираясь на свою обычную работу, Он сказал жене своей, «Прикажи старшей дочке принести обед в лес. Мне до обеда не управиться. А чтобы она не заблудилась, Я захвачу с собой мешочек спросом И всюду его по дороге стану разбрасывать». Когда солнце стало над лесом, девушка с горшком похлебки пустилась в путь. Но воробьи и жаворонки, и зяблики, и дрозды, и чижи давно уже успели склевать разметанное поле супроса, и девушка не могла найти отцовский след. Тогда она пошла наугад и шла так, пока солнце не село за лес и не наступила ночь. Деревья шумели в темноте, совы завывали, и ей стало страшно. Тут увидела она вдали огонек, мерцавший между деревьями. Там, вероятно, люди живут, — подумала девушка, — и пустят меня переночевать. И пошла на огонек. И вскоре она пришла к дому, окна которого были освещены. Она постучалась и грубый голос крикнул изнутри «Войдите!». Девушка вступила в темные сени и постучалась у комнатной двери. «Входи же!» Крикнул тот же голос, и когда она открыла дверь, то увидела за столом седого старика, который сидел, опустив голову на руки. А седая борода его белой волной перекинулась через стол и висела почти до земли. А у печки сидели курочка с петушком и лежала пегая корова. Девушка рассказала старику, как она заблудилась, и попросила его о ночлеге. Старик проговорил... Ты, курочка-красавица, красавец-петушок, ты, пестрая коровушка. Что скажете на то?» Все животные разом ответили «Дукс!» И, вероятно, это обозначало их согласие, потому что старик сказал девушке «Здесь дом, что полная чаша, ступай к очагу, да свари нам хороший ужин!» И точно девушка нашла в кухне все в изобилии и сварила хорошее кушанье на ужин. А о животных ты и не подумала. Принесла она полнешенько блюда на стол, присела к старику, поела с ним вместе и утолила свой голод. Насытившись, она сказала, «Ну, теперь я устала». «Где тут найдется постель, в которую я могла бы лечь и уснуть?» Тут корова, петушок и курочка ей ответили. «Ты с ним одним покушала, ты с ним одним пила». «Она забыла ты видать! Ищи сама, где будешь спать!» Тогда сказал ей старик, «Взойди на лестницу и найдешь там комнату с двумя постелями, взбей их и покрой чистым бельем. Тогда и я туда же приду и там спать лягу». Взошла девушка наверх, взбила постели, покрыла чистым бельем и легла в одну из них, не дожидаясь старика. Несколько времени спустя пришел старик, взглянул на девушку при свете свечи и покачал головой. Когда же он увидел, что она крепко уснула, то отворил под кроватью крышку и спустил девушку в подполье. А дровосек пришел под вечер домой и стал укорять жену, что она его заставила весь день голодать. «Не моя в том вина», — отвечала ему жена. Я послала к тебе дочку с обедом. Верно, она заблудилась, таковось придет завтра. Дровосек поднялся еще до рассвета и, отправляясь в лес, потребовал, чтобы на этот раз вторая дочка снесла ему обед. «Я захвачу мешочек с чечевицей», — сказал он, — «она покрупнее проса. Дочке ее легче будет заметить, а потому она из пути не собьется». Полдень вышла вторая дочка с обедом, но нигде чечевица не нашла лесные пташки, как и накануне. Расклевали ее всю, и никакого следа не осталось. Проплутала девушка по лесу до ночи, затем также пришла к дому старика, была приглашена туда войти и стала просить об ужине и ночлеге. Седобородый старик опять обратился к петушку, курочке и коровушке со своим вопросом. «Ты, курочка-красавица, красавец петушок «Ты, пёстрая коровушка, что скажете на то?» Они опять отвечали ему «Дукс!» И всё случилось точно так же, как накануне. Девушка сварила хорошее кушанье, пила и ела со стариком, а о животных не позаботилась. И опять стала спрашивать о том, где ей лечь. Они отвечали «Ты с ним одним покушала, ты с ним одна пила». Она забыла, ты видать! Ищи сама, где будешь спать!» И как только она заснула, пришел старик, посмотрел на нее, покачал головою и также спустил ее в подполье. На третье утро дровосек сказал жене, «Пришли мне сегодня обед с нашу младшую дочку. Она всегда была такая добрая и послушная». Она сумеет найти настоящую дорогу не то, что ее сестры, непоседы. Не станет шнырять вокруг до да около. Мать не хотела отпускать в лес еще и третью дочь. Неужели же я должна потерять и это, самое любимое мое детище? Не беспокойся, сказал Дровосек. Эта девушка не заблудится. Она такая у нас разумница, да к тому же я захвачу с собой горох. И буду его на моем пути разбрасывать. Горох чечевица крупнее, как по нему не найти дороги. Но когда девушка с корзиночкой в руке вышла из дома, то уж все горошины были в забах у лесных горлинок, и она решительно не знала, в какую сторону ей в лесу отправиться. Она очень была озабочена и постоянно думала о том, как бедный отец из-за нее голодает, и как добрая матушка ее стала бы сокрушаться, если бы и она в лесу заблудилась. Наконец, когда стемнело, она увидела огонек и пришла к лесному дому. Кротко и ласково попросила она себе приюта на ночь, и седобородый старик опять обратился к своим животным с вопросом. «Ты, курочка-красавица, красавец-петушок, ты, пестрая коровушка, что скажете на то?» Дукс, отвечали они. Тогда девушка подошла к печи, около которой они были, и курочку с петушком по перышкам погладила, а пегую корову между рогами пощекотала. Когда же по приказанию старика она сварила хороший суп и поставила его на стол, то сказала, «Неужели я есть стану, а этим добрым животным ничего не дам? Тут всего вдоволь так надо, и о них позаботятся». Вот и пошла она и принесла гречи, и посыпала перед курочкой и петушком, а коровушке принесла хапку душистого сена. «Кушайте на здоровье, милые мои», — сказала она. «А если вы пить хотите, то я вам и свежей воды запасу». И вот принесла она им полное ведро воды, и курочка с петушком напились с краюшка, а корова в ведро морду сунула и напила с досыта. Когда все они были накормлены и напойны, девушка подсела к старику за стол и ела только то, что он ей оставил. Вскоре и петушок с курочкой стали головку под крылышко подвертывать и коровушка глазами помаргивать. Тогда девушка сказала, не пора ли нам всем на покой? Ты, курочка, красавица, красавец петушок, ты, пестрая коровушка, что скажете на то? Петушок, курочка и коровушка отвечали «Дукс!» Ты с нами всеми кушала, ты с нами и пила. Теперь на мягкую кровать ты отправляйся мирно спать. Тут взошла девушка на лестницу, изготовила постели. И когда все было готово, пришел старик и лег на одной из кроватей, прикрывшись до самых ног своей седой бородой. Девушка легла на другую кровать, помолилась Богу и заснула спокойно. Попала до полуночи, а тут вдруг и проснулась. От страшного шума и треска во всем доме. В углу что-то трещало и стучало, дверь распахнулась настежь и ударила со стену. Все балки гудели, словно кто их из стены выворачивал. А потом и лестница как будто обвалилась. И, наконец, что-то так грохнуло, как будто весь дом рухнул разом. Но так как потом все опять стихло, то она осталась в своей постели и опять заснула. Когда же утром она проснулась при ярком солнечном свете, что же она увидела? Лежала она в большом зале, и все кругом блистало царственную роскошью. На стенах по зеленому шелковому полю раскидывались золотые цветы. Кровать была из слоновой кости, и одеяло на ней красное-бархатное. А рядом на стуле лежала пара красивых туфель, вышитых жемчугом. Девушка думала, что все это ей во сне видится. Но в зал вошли трое богато одетых слуг и спросили ее, что она им прикажет. «Ступайте», — сказала им девушка, — «Я сейчас встану, сварю суп старику, а затем и петушка, и курочку, и коровушку накормлю». Она подумала, что старик уж верно встал, обернулась к его кровати, а на ней его уже нет, и вместо него лежит какой-то чужой, молодой и красивый. И вот он проснулся, поднялся и стал говорить ей «Я, королевич». Меня заворожила злая ведьма и осудила на то, чтобы я жил стариком в лесу. И никто не смел жить около меня, кроме моих трех слуг. В образе петушка, курочки и пестрой коровушки. И это должно было длиться до тех пор, пока не придет к нам девушка настолько добрая, что не только к людям, но даже и к животным выкажет себя милостивой. Это девушка ты. Сегодня в полночь мы все благодаря тебе были избавлены от чар и старый лесной домишка опять превращен в мой королевский дворец. Затем королевич призвал своих слуг и приказал им поехать и привести родителей девушки на празднование свадьбы. «Но где же сестры-то мои?» — спросила девушка. «Их я запер в подполье, и завтра они будут отведены в лес. Там придется им быть в услужении у угольщика до тех пор» пока они не станут добрее и не научатся не забывать о бедных животных».